Глава двадцать вторая Ангелина Разговор явно зашел в тупик. В очередной раз, да. С этим наглым, самоуверенным типом просто невозможно было вести нормальный конструктивный диалог. Он так и норовил постоянно показать, кто здесь главный, чей статус выше. И совершенно не желал слушать собеседника воспринимая любые возражения как личную атаку. Его непоколебимая уверенность в собственной правоте раздражала меня до глубины души, а упрямство, с которым он гнул свою линию, просто выводило из себя, заставляя кровь стучать в висках. Он совершенно не желал вникать в слова собеседника, постоянно перебивая и навязывая свою волю, будто весь мир, включая меня, вращался исключительно вокруг него одного. Он упрямо смотрел на меня сверху вниз, с высоты своего роста и положения, будто я была непослушным, капризным ребенком, а не могущественной ведьмой, вполне способной одним неосторожным словом превратить его в дрожащего слизняка, или нечто похуже. Но, несмотря на всю эту ярость и раздражение, которое он во мне вызывал, Целоваться с ним, черт возьми, мне действительно понравилось. Хотя я и внутренне сгорала от стыда при одной только мысли об этом. Сердце начинало бешено колотиться, как пойманная птица, а щеки покрывались предательским легким румянцем, который я тщетно пыталась скрыть. Этот неожиданный, грубый порыв страсти сбивал меня с толку, словно удар под дых заставляя на мгновение забыть о кипящем раздражении и холодной злости. «Давай еще раз!» Между тем напомнил о себе наглый тип. Его голос был твердым, как сталь, и откровенно насмешливым, с легким вызовом. Он стоял, слегка отклонившись назад, руки в карманах дорогих брюк. «Ты не на земле, милая. в этом мире. Действуют другие правила. Здесь сила и статус. Прокляну! Я улыбнулась улыбкой нежного убийцы, Холодной и опасной одновременно, Словно лезвие, прикрытое шелком. Над головой с резким карканьем Пролетела стая черных ворон. Их тени мелькнули по его лицу, Словно зловещее предзнаменование. Карканье странно слилось с моими словами. Хочешь сутки напролёт квакать, как лягушка, на радость моим животным? Или, может, отрастить ослиные уши? Выбор богат. Раймонд заметно побледнел, правда, всего лишь на мгновение, но я успела это уловить. Его тёмные глаза сузились до щелочек от чистой неожиданности и легкого инстинктивного страха перед моей спокойно произнесенной угрозой. Но затем этот неисправимый наглец он вдруг выдал. Сволочь такая, снова перехватывая инициативу. Лайон был чертовски прав, заявил он, и в его голосе прозвучало что-то вроде досадливого восхищения. «Мне действительно...» Надо жениться на тебе и держать тебя под контролем. Иначе ты тут устроишь жизнь всем, кто посмеет перечить. Кстати, он окинул взглядом цветущий, но странно тихий сад. А где феи, сверги сильфы? У тебя в саду нет ни души из старых раз Тишина неестественная. Я скрестила руки на груди, защитный жест, и посмотрела на него с явным, нескрываемым раздражением. Чувствую, как гнев снова поднимается волной. Они, в отличие от тебя, прекрасно понимают язык силы и последствия наглости. Отрезала я резко, каждое слово отчеканивая. Мне хватило проклясть одну особенно на зойливую фею-воришку. И они всем скопом, со всеми своими грибами и пыльцой, исчезли отсюда. Жаль только, я извительно взглянула на него, что с тобой этот простой и эффективный метод, похоже, не работает. Видимо, ты глупее фей. Ты смогла? «Прогнать старые расы!» Этот гад услышал только то, что его по-настоящему заинтересовало, проигнорировав оскорбление, что, впрочем, было совершенно предсказуемо. Его глаза расширились от искреннего изумления. «С ними никто и никогда не мог справиться. Они здесь веками хозяйничали». — Значит, я такая уникальная, — парировала я с сарказмом. — Но замуж за тебя я все равно не пойду и даже не мечтай об этом. и Я не выношу наглецов с раздутым, как пузырь, самомнением. — То есть? — Я тебе понравился. но губах Раймонда расплылась довольная самоуверенная улыбка победителя. Он сделал едва заметный шаг вперёд. Это неожиданно приятно слышать. Ничего, я не тороплю. Со дня на день, думаю, тут появятся и другие правители. Тоже придут за твоей рукой, сердцем и, главное, силой. И ты сама, сравнив варианты, поймёшь, что я все еще лучше из возможных, менее разрушительный. Я почувствовала, как по телу прокатывается волна такого чистого белого желания его прибить. Аж пальцы на руках непроизвольно сжались, зачесались, жажду действия. Вот же сволочь бессовестная! Так умело ставить с ног на голову, И выворачивать все наизнанку.